Глава пятая. О логове тролля и важных мелочах. «Ава, проспишь?» Взволнованный голос джил сопровождал настойчивое потряхивание моего несчастного тела. «Я не пойду завтракать», — промычала в подушку, не открывая глаз. Не то чтобы это была какая-то акция протеста, просто в последние дни совсем аппетита не было. А даже если он вдруг появлялся, то тут же исчезал, стоило заметить в трапезном зале фигуру Бехтерева, вальяжно занимавшую ректорское место. Родители отправились в Бреттон-Глоу до конца каникул. Отец коротко объяснил Арту, что маме нужен отдых, и мы с ним согласились, пообещав прикрывать тылы. Я взяла на себя заповедную зону и теплицы, Арт организовывал охрану, пока господин Макферсон приходил в себя. Джилл вызвалась помочь своим родителям на фермерских плантациях. Даже среди зимы они обеспечивали наших животных свежим кормом. София отправилась с деканом Освардом в китае на короткий семинар, посвященный самоконтролю магов-полукровок. Эйр изредка строчил мне теле Граммы из эстерхасской лечебницы. Словом «ловить» в трапезном зале мне было нечего. И некого. Так что я начала истончаться и грозилась вскоре стать такой же прозрачной, как бездельник Родж. Лондонский тролль в Академии тоже не появлялся. Но из папиного заявления в зале маг-трибунала я поняла, что он остается преподавать. А значит, рано или поздно нам придется столкнуться нос к носу. И я не планировала отворачиваться и делать вид, что мы незнакомы. Зато еще до возвращения учеников из длинных зимних каникул к нам пожаловал Вяземский со свитой неравнодушных. Под видом очистки порозовевшего уличного озера от паразитов они закрыли кусок территории защитным куполом. Вход внутрь запретили всем, кроме рабочих и членов Большого Совета. Мы с Артом целыми днями прохаживались вдоль теплиц, косо поглядывая на шатер без окон и дверей, нахально сверкающий в бледных лучах зимнего солнца. Что этот старый кощей-опекун задумал? Поднимайся, Ааф. Смущенно пробормотала София с другой стороны меня. «Какой же там завтрак? Занятие через пятнадцать минут». «Занятие? Разве эти глупые, скучные, серые каникулы не бесконечны?» «Какое?» — прохрипела облизывая пересохшие губы. В горле щекотно першила, словно я перед сном съела маминого ламбикура вместе с перьями. Первым идет сдвоенное противостояние с магистром Салливаном, потом контроль именного жезла и древние чары. В конце волшебные травы в пятой теплице. Их передали Дриаде. И с надобью с госпожой Пруэт. Травы и зелья разделили, — пояснила Софи. Ну, ты знаешь почему. Временно, конечно. Угу, временно. Повторила, безуспешно пытаясь вспомнить какое-нибудь изощренное ругательство из арсенала демонов и троллей. Я поднялась в постели, поправила черную воронку на голове, в которой можно было поселить семейство ламбикуров. С опаской покосилась в зеркало и тут же отвела взгляд. «Пятнадцать минут до занятия! Тролль меня укуси!» «Ладно, Салливан имел счастье наблюдать меня и в худшем виде. Даст судьба, не сбежит в первый же учебный день из Академии». В зал для магической практики входила настороженно. У меня не было возможности разобраться с новым даром, который еще не факт, что раскрылся. Я не рискнула признаться в нем Арту и Фридриху, и теперь беспокоилась. Вдруг я прямо посреди занятия что-то внушу Салливану, и он вместо учебной атаки набросится на меня с поцелуями. Вот неловко-то будет. И для репутации тролля сомнительный бонус. Опять ворчать будет, что на голову ему свалилось и к поцелуям принудила А я, между тем, за все каникулы ничего не взорвала и никому экспериментально-творческой эпиляции не устроила. сокровище как есть сокровище Приз в судьбоносной лотерее. Куда только счастливый обладатель спрятался. входите мисс Карпова, не стойте в проходе Неприятно удивил до тошноты знакомый голос Бехтерева, который, видно, кабинеты с непривычки перепутал. «Удручает, что вы с подругами так безответственно отнеслись к расписанию». и опоздали на мое занятие на целых две минуты». Джилл взволнованно глянула на часы и тихонько выругалась. Никогда за ней таких слов не замечала. Похоже, чистый морозный воздух фермерских плантаций пошел леди Кавендиш на пользу. «Но так и быть, на первый раз обойдемся без трудовых наказаний». Скользкий гад почесал жезлом свой орлиный нос. «Если все трое немедленно принесут извинения». «Простите за опоздание, сэр». Нехотя прошептала Софи. «Мы спутали расписание», — косясь в окно, холодно пояснила Джилл. «Карпова, вас ждем!» Бехтерев нетерпеливо постучал по пустому запястью, намекая, что часики тикают. «Я не буду приносить вам извинения, сэр», — пробормотала с неприязнью. от чего то вспомнилось, как он среди ночи бродил по коридорам что-то вынюхивая, и как в озеро гадость подсыпал. и как на приветственном балу меня за руку схватил, пытаясь принудить к танцу. Павлин. Как есть павлин. Самодовольный, противный и сейчас упивающийся незаслуженной властью. Где мой Шурхов-тролль со своими бесконечными занудными нотациями? Думаете, вас, княжна Карповская, наказание обойдет стороной? Он подмигнул, и к горлу подступила горькая желчь. Надо было все же позавтракать. Микаэла стояла прямо за его спиной и, не стесняясь, перешептывала с Анджелой Девенпорт. Весь ее сияющий довольством вид так и кричал, что Карпова теперь мой папа-ректор. «Не думаю, сэр, наказывайте». Кивнула, торопливо входя в зал и занимая привычное место у стены рядом с Эрикой. «Но я опоздала не на ваше занятие. Противостояние ведет магистр Салливан. Ему меня и... шлепать». «Сегодня занятие веду я». Бехтерев потёр пальцем сальные губы и неприятно скривился. — А что будет завтра, мисс Карпова, одной судьбе известно. Так что жду вас вечером, дорогуша. Посмотрим, какую работу я смогу вам поручить. Сердце заколотилось в виски. Он не пришёл. Салливан закопался по уши в своих откормленных троллях-тараканах, проигнорировал начало учёбы и попросту не явился в академию. Может, и вовсе забыл, что он где-то преподавателем числится. А тут без него, между прочим, несправедливо обвиненные ученики страдают. Или и впрямь ублиум Мортиса переел, не рассчитав дозу. Так, выходит, его срочно лечить надо? Всеми подручными методами. По коридору, расцвеченному световыми шарами, я продвигалась неохотно. Впервые за дверью ректорского кабинета меня ждало что-то незнакомое и крайне неприятное. Папа, конечно, тоже не скупился на трудовые наказания. И зеленой слизью, расползающиеся во все стороны, меня давно не напугать. Но чутье, обитающее в лучшей половине меня, подсказывало, что Бехтерев придумает что-то эксклюзивное. И это что-то мне не понравится. «Явилось?» «Славно, славно», — пробормотал отец Микаэла, разыскивая что-то в куче документов. «Действительно куча. Приличный такой горе». Бехтерев нашел нужное письмо в основании бумажной джамалунгмы и резко выдернул его, повалив всю хлипкую конструкцию на флакон с чернилами. Вандал! Ректорский стол был хаотично завален бумагами, часть телемага Грамм была скомкана что-то валялось на полу. Отца бы удар хватил, ведь он это безобразие. Почему магистр Салливан не ведет свою дисциплину? С порога спросил у человека, которому в этом кабинете было не место. Без понятия. «И мне не интересно дорогуша», — отмахнулся Бехтерев. Салливан не явился ни на утреннюю планерку, ни на занятия. «Еще пара таких прогулов без предупреждения, и я буду иметь официальную причину расторгнуть контракт». «И что тогда? Вернете Хумбла?» Я встала у стола, не рискуя присаживаться на стол для посетителей. Надеялась получить задание и поскорее убраться отсюда. и о сам в состоянии вести магическое противостояние, Он поднял на меня колки, светло-серые, почти бесцветные глаза. И охотно попробую себя в роли преподавателя. Вот только этого нам всем для полного счастья и не хватало. Знаешь, милая, когда-то очень давно твой папаша с позором выгнал меня из кабинета за глупую шутку. Почесывая подбородок, вспомнил мужчина. В молодости он был, вероятно, красив и кружил девушкам головы, но за годы слегка поистрепался. А чуть позже меня вовсе исключили из Академии. Представь себе за дуэль. Обычную ученическую дуэль, которыми, кстати, твой брат, исходя из доклада Снежки, тоже промышляет. За теми же теплицами. Но ему, видишь ли, можно. Мой брат всегда дерется честно. Нахмурилась, оценивая свои шансы уйти быстрее. Они таялись с минуты минутой сентиментальных воспоминаний. «Честность красит только девиц на выданье», — фыркнул ректор. Его неприятно холодные глаза осветились мстительными искрами. И вот как любопытно повернулась судьба. «Теперь я выгнал профессора Карпова из кабинета. Сижу за его столом, разбираю его бумаги. А тут тролль ногу сломит, дорогуша». «Я пришла на отработку, сэр», — напомнила черноволосому упырю, кривясь от его нарочитой фамильярности. А еще ректором назвался. «Как твое самочувствие, принцесса?» Он встал из-за стола и подошел ближе. Не слишком устала сегодня? Озвучьте наказание, и я приступлю. Я спешу. Я неприязненно отстранилась от самодовольного индюка. У меня на остаток вечера были очень большие планы. По спасению троллей от нашествия тараканов. Правда, я еще не решила, с чего начать. И всячески себя одергивала, напоминая, что Салливан просил насильно ему добро не причинять и в спасении его не участвовать. Но это было до того, как Рандер не явился на занятие и над всеми нами не нависла угроза мерзкого Бехтерева, самоутверждающегося за счет слабых учеников. «Составь мне компанию». Он обернулся к столу и ленивым движением смахнул на пол все важные бумаги. Слова возмущения застряли в горле. дряды Марта на днях сказала, что монстроглаз выглядит перекормленным. Но, как по мне, его пока рано сажать на диету. «В чем, сэр?» Я гневно засопела, глядя, как он нагло присаживается на ректорский стол. «В том всем. Можем, к примеру, поужинать?» Этот граф недоразвитый подмигнул, и мой правый глаз нервно задергался. «Мне, Карповская, довольно одиноко в этой вашей академии. Подчиненные говорят сквозь зубы, ученики обходят стороной. Давай пообщаемся, и ты поймешь, что я тебе не враг». Мама как-то обмолвилась при мне, что Бехтерев — это грязная карта. И теперь я, кажется, поняла, что она имела в виду. Неприятный скользкий холодок прошелся по пояснице. Я закусила губу, формулируя наименее резкий вариант отказа. Джилл заклинала меня не бросаться на нового ректора раньше времени. А тут, как назло, вспомнились все ругательства и из арсенала троллей, и фирменные демонические. «Назначьте отработку». Сквозь зубы потребовала угада. «Могу бумаги собрать, стол расчистить, могу физиономию вашу холеную начистить». «Брось, принцесса, разве похож я на любителя чистоты?» Подмигнул ректор, делая шаг ко мне, и я машинально схватилась за жезл в кармане. «Ух ты! А у тебя глаза даже больше, чем у матери!» Дверь кабинета распахнулась, и внутрь влетела черная туча. Судя по грозному сопению, грозовая. «Вас не звали!» — скривился Бехтерев, скасив глаза на посетителя. «Сам пришел!» — фыркнул Арт, схватил меня за локоток и переместил за свою спину. «Моя сестра магически несовершеннолетняя и нуждается в сопровождении в столь поздний час». Брат, видимо, вспомнил сказку, что мы придумали в Эстерхазе. Я скривилась. Надеюсь, он это не всерьез про сопровождение?» мало мне пернату у мохнатого и бестелесного приглядывателей в уборную вы ее тоже провожаете насколько я знаю ваша сестра у себя дома ухмыльнулся бехтерев сально да а вот вы в гостях напомнил хмурый брат и плотно сжал челюсть сформулируйте трудовое наказание и сообщите письменно <кхм> господин ректор не дожидаясь ответа арте вытолкал меня за дверь «Я вполне могла за себя сама», — сопела, шурша по юбки по белому мурамору. «Угу, могла, могла». «Откуда ты вообще?» — Джилл сообщила. «Она волновалась, что ты сорвешься и захочешь прикопать нашего новенького ректора раньше срока. Не то чтобы я был против, но придется оправдываться перед советом». Он свел густые черные брови к переносице и добавил. «И мы обещали отцу». «Ничего не взорвать и никого не пустить на удобрение до их возвращения», — повторила занудным голосом. «Да не собиралась я никого прикапывать». «Я уже понял, обезьянка. Теперь собираюсь я», — дернул плечами Арт, недвусмысленно косясь на дверь папиного кабинета. Он успел распустить грязные лапы. «Ты кто бы позволил этому упырю?» — оскорбленно воскликнула. «Ах, да, точно. Обезьянки по вкусу тролли». Язвительно поддел меня братец, проталкивая дальше по коридору, и избавляя себя от соблазна начистить Бехтереву все, до чего рука дотянется. Обезьянки действительно по вкусу были тролли. В этом арт не ошибся, а я... Я давно уже признала себе, что вляпалась в шурхового магистра по самые кончике ушей. И мне было откровенно наплевать, капли в том виноваты, магия или еще какой незарегистрированный паразит. Такое со мной приключилось впервые. то первое теплое чувство к Брэндону ни в какое сравнение не шло с пожаром, полыхавшим внутри теперь. И он, этот пожар, пусть обжигающий порой до боли, был мне важен, ценен. Поэтому час спустя, когда мерзкий Бехтерев изволил покинуть папин кабинет, я в него вернулась. И, покопавшись в пугающие кучи бумаг, выудила оттуда досье Салливана. Ничего нового я узнать не надеялась, кроме разве что лондонского адреса. Все-таки память у меня не фотографическая, а перемещались мы в тот раз непорогами. Да и не факт, что его дверь вообще зачарована и входит в сеть телепортов. Переписав название улицы и номер дома себе прямо на ладонь, я вернула папку на место, накинула плащик и вышла из академии. Искренне надеясь, что в этот раз никто из неравнодушных не решит меня сопровождать. В Лондоне моросил дождь, размазывая уличную пыль по утопающему вечерней темноте асфальту. Пока он был небольшим, но, судя по раскатам грома вдалеке, грозился перерасти в нешуточный ливень. Я отлепилась от порога бабушкиного ателье и торопливо пошла вдоль набережной. Из окна от роли и квартиры открывался похожий вид, а значит, его дом максимум в нескольких кварталах. Не факт, конечно, что Салливан здесь. И, наверное, мне стоило послать Квита с письмом, а не являться самолично за пару часов до полуночи. Меня ведь не приглашали. Могут и не впустить. И стоило подумать об этом раньше, до того, как я дошла до нужной улицы и остановилась через дорогу напротив дома под номером 29. Дождь к тому моменту припустил, и я не сразу разобрала за стеной крупных капель женскую фигурку на той стороне. Огненные волосы выглядывали из мокнущего капюшона, не оставляя сомнений в личности девушки, стучавшей в дверь. Меня и впрямь не приглашали. Хуже того, пригласили не меня. Я отошла от фонаря и нырнула в темноту, продолжая наблюдать за попытками Эвер Валенвайт достучаться до магистра. Наконец, дверь распахнулась, залив бледным светом клочок темной улицы. И девушка после недолгой паузы сняла капюшон, отряхнулась от капель и вошла внутрь. Меня же продолжал заливать холодный английский дождь. и не было никаких сил достать жезл и прочитать простейшие заклятие отталкивающие капли. Сколько я так простояла? Три минуты или тридцать, растерянно пялись на закрытую дверь его логова, впитавшего леди полукровку. Надо было заставить себя уйти. Видит судьба, завтра опять расчихаюсь, и Мари подсунет мне фальшиво поющий термос с отвратным тонизирующим зельем. И это будет не самая моя большая проблема. потому как если Рандер уже во всем разобрался, а меня поставить в известность забыл...» Распахнулась дверь, и леди Валенвайт вышла на порог. Сказала пару слов силуэту в глубине и, взмахнув плащом, взмыла ввысь. Растворилась в черноте неба, слившись с дождем в единое целое. Сердце пропустило несколько ударов, а глаза безотрывно следили за дверью, которая от чего то не закрывалась. Дождь хлестал прямо в коридор тролли и квартиры, рассыпаясь каплями по полу. Но хозяину было будто бы все равно. Шмыгнув носом, только бы не разболеться, я перешла через дорогу. Эта призывная открытая дверь нервировала, делала вид, что меня приглашают. Я не могла игнорировать вымышленный зов. Чувствуя себя мокрой курицей и, выглядя, видит тролль также я вошла в дом. Единственные слабые лампы в прихожей не хватало, чтобы осветить все пространство. Черный силуэт Саливана прятался в тени гостиной, позвякивая стеклом бокалов. «Дверь!» — Сипло бросил тролли с темноты. Я взялась за мокрую ручку и отрезала нас от шумящей дождем улицы. Стало так тихо, что даже странно. Не дожидаясь, пока он скажет плащ и обувь, я разделась и разулась. и прошла в сухую теплую гостиную. «Привет!» Прочистив горло, прохрипела, с интересом рассматривая тролля, опирающегося на барный шкаф. Судьба, свидетель, если бы не опирался, давно бы упал, судя по его состоянию. «Привет!» Севшим голосом ответил Рандер. От магистра даже с такого расстояния разило троллем, настоящим, изрядно употребившим и давно не спавшим. «У вас сегодня день открытых дверей?» Я кисло улыбнулась, пытаясь привести волосы в порядок. «Но куда уж там? Впрочем, я точно выглядела не хуже Салливана». М да, хоть я никого и не приглашал. Как истинный тролль, он был немногословен и скупной эмоцией. И чем обязан, княжна?» Искорки, взметнувшиеся со дна серых глаз при виде меня, давали надежду, что не так уж сильно он мне не рад. Вы не явились на занятия. Я сделала пару шагов к нему, но, хорошенько подумав и осмыслив свои ощущения, отступила обратно. Так что я явилась к вам. Логично. Саркастично выдал тролль Тугадум, отхлебывая из стакана, и всем видом намекая, что чего-чего, а логики в моих действиях он пока не нашел. Вы должны вернуться. Я не планировал исчезать. Не планировали? Я растерянно покачалась на босых пятках. «Нет», — промычал Салливан в стекло стакана и вяло почесал затылок. Поднял на меня уставшие серые и местами красные глаза. Я взял отгул, о чем уведомил ректора теле мага Граммой. Что ж, полагаю, ректор ее не получил. Или скомкал, не читая. Я раздраженно всплеснула рукой. У этого упыря весь стол бумагами завален. Был, а теперь вот пол. «Карпова, у меня выходной». Он наморщил лоб и потер недельную щетину. «Законный трольдери имея я право разобраться в себе?» — фыркнула, окидывая понимающим взглядом барный шкаф. «И это тоже», — кивнул магистр. «Завтра я вернусь к занятиям. Даете слово? Как нам с вами обоим известно, я не всегда их держу». Салливан постучал пальцем по подбородку и опустил взгляд в стакан. Пока эта должность моя, я буду преподавать. И вам, княжна, лучше быть готовой к занятиям. Поблажек я никому давать не планирую, даже никому, в общем. Из нас двоих а к завтрашнему занятию больше не готовы вы. Я все-таки сделала шажок вперед и принялась с интересом рассматривать Салливана. Он выглядел как-то непривычно, уютно даже. Тонкий кашемировый джемпер молочного оттенка был натянут на голое тело, и джинсы ему необычно шли. Ну вот запах... Что птичка? — хмыкнул Рандер понимающе и опасно качнулся. — Теперь я пахну не морем и ветром. Скорее, нетрезвым троллем в жаркий полдень. — Это временное недоразумение. Но если так неприятно, вы можете уйти в любой момент. — Разумеется, могу. Согласилась с ним, И подозрительно прищурилась. «Гоните?» «Нет». Он медленно покачал головой. «Тогда идите сюда». «Зачем?» Настороженно уточнил магистр, едва я закатала рукава и двинулась на него. «Будем исправлять недоразумение». «Карпова». Он сжался спиной в шкаф и тут обиженно скрипнул. «Мы ведь договаривались насчет спасения и прочего». «А я не вас спасаю, магистр, а себя». Затараторила, хватая его за руку и упрямо потянула в сторону ванной. Но он не потянулся. Тролль. Я не переживу еще одного занятия с господином Бехтеревым. Все так плохо? Серые глаза ожили, требуя информацию. Пока вы тут в себе разбираетесь и тараканов чем покрепче травите, этот скользкий хмырь мне спокойной жизни не даст. Обреченно вздохнула. С вами рядом мне тоже, конечно, до спокойствия далеко. Но лучше так, чем прогулки по вечерам в ректорский кабинет. Нет, вы не подумайте, я не против нормальных трудовых наказаний, когда задела и в рамках приличий, но... Стоп. Так, Карпова. Он перехватил мое запястье и потянул в противоположную от нашего движения сторону. Зубы заговаривал, лишь бы в ванную не ходить. М? Я подняла на него глаза. Чего от вас хотел новый ректор? Моей компании. фыркнула неприязненно и передернула плечами. «Не берите в голову и давайте ее уже помоем. М -м? Запах правословой хвоста до обморока! Аврора!» — звучный рык ворвался в уши. Очень грозный ароматный тролль. «Почти страшно, но нет». «Что?» — нетерпеливо уточнила, разворачивая его спиной ко входу в ванную. Милли всегда говорила, что каждой магической твари нужен свой подход. И крупных проще заталкивать, чем затягивать. — Какой еще компании? — нахмурился он. — В том всем, — передразнила омерзительного павлина. Начиная с ужина и заканчивая, тролль знает чем. — Он к тебе притронулся? — Ты что вы с Артом заладили? Сговорились, что ли? Возмутилась в который раз за вечер. — Я, по-вашему, совсем за себя постоять не могу. — Можешь, можешь, — закивал успокаивающий этот тролль. но напряжение с его лица никуда не ушло. Если бы брат не вломился в кабинет, я бы и сама справилась, не сомневайтесь. На всякий случай заверила магистра, одной судьбе известно, что себе вообразившего. Но в академии вам вернуться надо. Нельзя, чтобы грязный упырь и дальше вел противостояние. Вдруг он завтра позовет на отработку Эрику или Софи? У них братьев нет. Да и у Джилл еще маленький, хоть грохота как от больших. Втолкнув мужчину в проем, Я схватилась за нижний край его джемпера и резко потянула вверх. Рандер от неожиданности так опешил, что не оказал никакого сопротивления, и даже руки послушно поднял. Опомнился, лишь когда я не удержалась и провела пальцами по мягким темным волоскам. — Карпова, что вы задумали? — Пора устроить головомойку вашим тараканам, магистр Салливан.